Глава шестьдесят вторая. Леон. Машина Шаталова на парковке Милли — это все, что меня интересует, когда я занимаю соседнее от нее место. Десять лет. Столько мы с Антоном знакомы, и я не назвал бы это пустой цифрой. Я знаю его, он знает меня, но, как оказалось, недостаточно хорошо мы друг друга знаем, раз оба не предполагали... Насколько существенная, кажется, поднятая из аналов истории ситуация. Я не понимал, насколько сильно Антон захочет найти иглу, чтобы свернуть любые возможности её интервью. А он не понимал, что моё предупреждение относительно Алисы это не каприз и не шутка. Кроме того, Шаталов не знал, в каком безвозвратном прыжке находится мой брат, в безвозвратном прыжке в ад. Он не понимал этого, когда отправил Ваню к Алисе Кулишовой, чтобы добыть информацию. Ведь Иглу искал не мой брат, и не пятачок, её искал Шаталов. Она умудрилась спрятаться на самом видном месте. Её талантам можно позавидовать. Шаталов слишком давно не видел Ваню, как и все остальные. Со временем судьба брата перестала интересовать абсолютно всех, кроме меня. Слишком много собственных интересов. Слишком много амбиций, планов и целей, чтобы взвешивать реальные шансы человека избавиться от букета погубных зависимостей. Они минимальные. И Ваня не в той команде, которая в меньшинстве. Я смог объяснить это французу с первого раза, как и то, что нового переводчика Скотта Беннета нужно оставить в покое, а вот Шаталову объяснил плохо. Не успел. И это моя вина. Возможно, я смогу объяснить все разом, шаталову и не только. Всем, кто всё ещё сомневается или просто плохо слушал. Я так тороплюсь с объяснениями, что пользуюсь лестницей вместо лифта, чтобы подняться на второй этаж здания. Этот подъём разгоняет мой пульс, но даёт возможность слегка притормозить шаг в коридоре, чтобы не снести подвернувшихся по пути коллег. Я боюсь, что нежным наше столкновение не будет. С моего пути они сами разбегаются, ведь обычно я не начинаю день с того, чтобы прокатиться по офису шаром для боулинга. Леон летит мне в спину чей-то торопливый оклик. Я собираю удивлённые взгляды, быстро сворачивая в финансовый отдел, где Шаталову выделен отдельный кабинет. В нём сейчас идёт совещание, которое я ставлю на паузу, как только вхожу в дверь. Он Антон на три свидетеля и примерно 5 секунд на то, чтобы попытаться подняться из кресла, когда он понимает, зачем я пришёл. Шаталов опрокидывается вместе с ним на пол, получив от меня первый удар. Это снимает обстановку с паузой мгновенно. В кабинете женский крик. Вместе с Шаталовым на пол падает монитор его компьютера, когда я отталкиваю рабочий стол, дёрнув Антона за ворот рубашки, с треском впечатываю кулак ему в нос ещё раз. Швыряю в сторону кресла, чтобы ударить снова. Звон бьющейся посуды у меня в ушах звучит фоном, как и стон моего друга. Меня останавливает не хлынувшая из его носа кровь, а тот от ног за спиной. Я выпрямляюсь, отпустив рубашку Шаталова. Он опрокидывается на спину, хрипе. Ой, дурак. Толпа зрителей в кабинет зайти не решается. Концентрация шока на их лицах меня не заботит. Я только что поставил точку в своей карьере, и, как любой творец, я не беспристрастен. «Дурак, я тебя размажу!» Антон барахтается на полу, встать ему мешает стол. «Я тебя по стенке размажу, ой, дурак!» Я встряхиваю занемевшую руку, стоя над Шаталовым. Его башка достаточно крепкая, чтобы кости ныли. Мне хватает этих ощущений для удовлетворения. Я удовлетворен полностью, даже злость притупилась, признак того, что я не в аффекте. Не был в нём, когда выходил из дома, не был, когда входил в этот кабинет. Я видел всё чётко, как никогда, всю картину в целом. То, что 7 лет назад мой друг довёл бухгалтерию Пятачка до состояния простейшей финансовой пирамиды, и она должна была рухнуть вот-вот. То, что мой стартап увёл бы меня сильно в сторону, перекроил бы мою жизнь, ведь мы оба знали, я получу своё спонсорство. Для этого мне просто нужно сесть в поезд и отправиться в Питер. То, что без меня разгрести последствия Антону будет очень сложно, практически невозможно. И пока я пытался вытянуть своего брата из вечного коматоза, мой друг давал ему денег с одной целью меня притормозить. Я думал, что отлично познакомился со вкусом дерьма ещё 7 лет назад, но оказалось, его вкус я познаю именно сейчас. Правда жизнь кое-чему меня научила. Если бы я не был так хорошо обучаем, мне пришлось бы проглотить дерьмо и в этот раз. Я тебе организую могилу по соседству, говорю ему. Вместе веселее. Дурак, хрипит Шаталов. Я жду звонка от службы безопасности ещё до того, как снова сажусь в машину, но он задерживается. Ловлю его только когда выезжаю на шоссе. Я снял с Антона необходимость инициировать в мой адрес служебную проверку. Она запустилась сама собой, как только мой кулакса прикоснулся с лицом Шаталова. А в его адрес она запустилась тоже, так что, думаю, со свадьбой ему придётся повременить. В Мили за 15 лет существования бывало всякое, но я не слышала о том, чтобы в её стенах когда-нибудь дрались два топ-менеджера. Это не рядовой случай, это охуенный инфоповод. Блядь. Я трясу рукой, которую свело на этот раз от длительного соприкосновения с пакетом льда. Жмурюсь. В моей квартире слишком шумно. Телефон не унимается. Из всего списка контактов, всплывающих на дисплее, есть только несколько важных. Эту важность я определяю желанием хотя бы маломальски объясниться, и в этом списке нет ни одного из моих друзей. Это в основном люди, которые выдали мне кредит доверия в тот день, когда я переступил порог мили. Те, кто в меня поверил. Я этот кредит слегка подорвал, и мне не плевать, но сегодня я не хочу играть в адвоката. Что касается моих друзей, Помимо служебной проверки, я запустил тест-драйв нашей дружбы. В итоге я увижу тогда, когда пыль окончательно осядет. Я увижу, чего наша дружба в действительности стоит. У меня нет предвкушения. Чувства у меня более дерьмовые. Они запустили во мне турбину, которая не даёт быть инертным, стоять на месте. Поэтому я двигаюсь по кухне, швыряю в мойку пакет. Алиса возвращается с работы на 3 часа раньше положенного. Чёрт. Беннет невероятно понимающий руководитель, или она покинула рабочее место самовольно? Что происходит? Её вопрос добавляет хаоса обстановке. Привет, отзываюсь я, продолжая двигаться. Я отвёз её в Милью утром, молчаливую, задумчивую, полную того состояния, которого я эгоистично хотел для неё избежать. состояние переоценки ценностей Она слишком нравится мне такой, какая есть. Я бы не хотел ничего в ней менять. Проверить, насколько действительно я эгоистичен, не вышло. Элис стоит, глядя на меня круглыми глазами, смотрит на мою руку, на то, как я пытаюсь пошевелить пальцами. У меня с этим проблемы. Она роняет на пол сумку и отмирает.